Глава тринадцатая. Тамилин сел, положил руку на стол и с короговоркой произнёс. «Привет, как дела?» «Спасибо, мои прекрасно. Что будешь? Чай, кофе, ну и так далее. Давай опустим водную часть и сразу приступим к делу». «Зачем я тебе понадобился?» «Где Ирина?» — прямо спросила я. «Не знаю», — солгал Артём. «Не верю, что она воровка», — вспыхнула я. «Сейчас кое-что расскажу». Томилин молча выслушал меня, лицо его слегка расслабилось. «Хочешь помочь, розовой? спросил он. «Не желаю сидеть рядом с Екатериной», — взорвалась я. «Насколько я поняла, ты следователь, работаю в системе», — Ушел от прямого ответа Артём. Колье и кольцо унесли, подменив пакет. И в случае с розовой была упаковка с канделябрами, которую кто-то заменил фирменной коробкой с кубком. «Странное совпадение», — усмехнулась я. «Катя регулярно оказывается где угодно, но не за своим прилавком». «Например, я видела, как она шмыгнула на склад, а там ей вообще делать нечего». «Пожалуйста, скажи, где Иринка?» «Хочу с ней поговорить, успокоить. Ей сейчас очень плохо». «Ты дружишь с Анфисой Альбертовной?» «Мы в хороших отношениях», — поправил Артём. «Пересекаемся по службе». «Она обратилась к тебе за помощью, узнав о краже кубка. Значит, полностью тебе доверяет. Приз обнаружился. Но на Иришу свалилась беда. Необходимо ей помочь. И я уверена, ты знаешь, куда она подевалась. Пожалуйста, скажи мне, где Ирина? Ей сейчас одиноко. Ее гложет обида. Так пусть не думает, что я подозреваю ее в похищении кубка. «Ира, узнав о его пропаже, сразу встала на мою сторону, а теперь я хочу помочь ей». Артём достал телефон, посмотрел на него и положил на стол. «Вы сколько работали вместе?» «Недолго, но подчас хватает пары дней, чтобы разобраться, кто сидит за соседним столом», «с вызовом сказала я». Артём побарабанил пальцами по столу. «Ладно». «Ира дома, она приняла успокоительное и спит. Ты ей звонила?» «Сто раз». «Но только на сотовый, а там включается автоответчик», — пожаловалась я. «Понимаешь?» — вздохнул Тамилин. «Мы с ней решили пока ничего не сообщать Фисе. Мать должна думать, что у Иры нет ни малейших напрягов на службе». Я навалилась грудью на стол. «Один мой знакомый сказал сегодня очень правильную вещь. Есть люди, которым всегда нужно говорить правду, потому что они друзья и постараются помочь». Анфиса производит впечатление умного и хладнокровного человека, и каждая мать любит своего ребенка. Может, не надо с ней лукавить? Истина непременно вылезет наружу, и тогда Фиса обидится. Лучше нам всем объединиться и доказать, что у Екатерина махровая сволочь, соберем факты, и я положу их роману на стол, и справедливость восторжествует, подлую фурсину выгонят. И Ринка вернется в отдел Франсуа. Нет, остановил меня Артем. Старшую Розову лучше оставить в неведении. «Почему?» — рассердилась я. «По Уфисы связи, их можно задействовать». Тамилин начал размешивать ложечкой пену в капучино. «Расскажу одну историю. Никто ничего не скрывает, но ты поймешь, почему нельзя пока доводить эту неприятную новость до ушей Анфисы. Когда Иринка ходила в школу, была подростком. Убили ее отца. Тело нашла она». «Ужас!» — прошептала я. «А кто его застрелил?» «Ты мыслишь штампами. Если лишили жизни, то непременно из пистолета». «Нет. Николая Матвеевича сначала ударили стулом, а когда он упал и потерял сознание, в грудь ему воткнули нечто острое и тонкое», пояснил Артём. Причем даже эксперт не смог установить орудие убийства. На нож оно не походило, скорее уж на вязальную спицу. Но ни один размер спиц не подошел. и рана была странной» с неровным каналом. Криминалисты предположили, что Николая убили предметом, у которого один край имел очень мелкие зазубрины, а второй был округлым, плюс к тому он имел острый конец. «Наверное, надо быть очень сильным человеком, чтобы воткнуть такое орудие в тело», — передернулась я. «На розово напал мужчина?» «Преступник нанес удар в район груди, попал между ребрами прямо в сердце». Похоже, он не знал анатомию, случайно нанес такую травму. Большой мощи его рукам не потребовалось, продолжал Артем. Но ты права. Убийца мужского пола его быстро поймали. Им оказался вор, парень чуть старше 20 лет. Собственно, эта ситуация весьма распространенная. Розовые жили в обычном отнюдь не элитном доме. Была среда, самый разгар рабочего дня. Удобное время для мелкого грабителя. Парень вошел в подъезд, позвонил в первую попавшуюся дверь. Никто не отозвался, и тогда он, полагая, что у хозяева на службе, вскрыл замок и начал обчищать квартиру. Как правило, такие домушники долго в доме не задерживаются, берут, что лежит на виду, сдергивают с вешалок шубы, хватают меховые шапки. Но этот пошел по комнатам, искал компьютер или видеоаппаратуру, и его застал неожиданно вернувшийся Николай Матвеевич. Завязалась драка, в процессе которой преступник убил его и удрал. Потом следствие выяснило, что соседка этажом выше праздновала день рождения. Та девушка была с выдумкой и решила устроить вечеринку в японском стиле. Гостей позвали на пять часов. Но Анфиса и члены ее семьи поднялись к Ларисе Яркиной около двух. Хозяйка собиралась сделать женщинам особые прически, какие носили японки в прежние века. Самостоятельно уложить волосы таким образом невозможно. А еще розовые хотели примерить кимоно, которое им раздобыла та же Лара, работавшая в театре Рококо гримером. Для Николая Матвеевича она припасла наряд самурая. Короче, отец, мать и дочь предвкушали веселье, не зная, что так хорошо начавшийся день закончится трагедией. Яркина начесала волосы Фиси и тут обнаружила, что у нее закончился лак, которым необходимо фиксировать прическу, иначе она развалится. Анфиса Альбертовна попросила Николая Матвеевича спуститься в их квартиру и принести из спальни баллончик. Муж отправился в родные пенаты и столкнулся с вором, который убил его. Ничего не подозревающая мать и дочь остались с соседкой. Потом Фиса отправила вниз и Ришу, сказав, «На что угодно готова спорить, Коля включил телевизор, уставился в экран и забыл про все на свете. Хуже ребенка право слово. «Бедная Ира», — прошептала я. «Наверное, она очень испугалась». «И Фиса, и Ирина попали в больницу», — пояснил Артём. «Допросить их в день происшествия не представлялось возможным. Врачи не разрешали». «Я работал по этому делу, но с Розовыми встретился не сразу». А вот Лариса дала показания. Она рассказала про вечеринку. Но поведать о том, что происходило внизу, и уж тем более описать внешность убийцы, она не могла. «Я думала о тебе, то есть вам, около тридцати», — смутилась я. «Извините, но офиса представила вас просто по имени». Томилин усмехнулся. «Это было мое первое самостоятельное дело. Да, я старше, чем ты предполагала». А Фиса терпеть не может отчество, она их никогда не употребляет. Но давай оставим все как есть. Я для тебя просто Артем, и, пожалуйста, без выкания. Ладно, пробормотала я. Как же ты нашел преступника? Тамилин поманил официантку и заказал еще кофе, затем продолжил рассказ. Мне повезло. Едва вошел в квартиру, сразу понял, там орудовал вор. Шкафы открыты, вещи вытряхнуты. Дальше мы действовали стандартно. Начали опрашивать жильцов дома и сразу поймали удачу за хвост. В соседней квартире с Розовым находилась девочка. Она сломала ногу и сидела дома, ждала в гости одноклассниц, постоянно выглядывала из окна, не идут ли подруги. Посмотрев в очередной раз на улицу, она увидела, как из подъезда выскочил взлохмаченный парень в рваной рубашке, сел в машину и умчался прочь. Глазастая девочка запомнила часть номера автомобиля и его цвет имя владельца стало известно в кратчайшие сроки алексей мещеряков парень безработный за плечами море приводов и еще мальчиком с восьми лет стал завсегдатаем детской комнаты милиции в пятнадцать получил первый срок вышел через два года но за ум не взялся алексея задержали сначала он врал что ходил по магазинам потом когда девочка соседка его опознала сменил пластинку, сказал. «Да, я поехал в гости, и перепутал адрес, случайно вошел в чужую квартиру, только осознал свою ошибку, а тут из туалета выскочил хозяин, и я убежал». «Значит, в комнаты не заходил?» — уточнил Тамелин. «Конечно, нет». Глядя на следователя, самым честным взором ответил Мещеряков. «Сказал же, ошибся адресом». Артём не выдержал и рассмеялся. «Рассеянный ты наш». Почему же тогда в квартире повсюду отпечатки твоих пальцев и следы обуви? Неужели ты детективы никогда не смотрел? Хоть бы перчатки натянул. Полюбуйся. Эти пальчики сняты со шкафа в комнате дочери хозяев. Она первая по коридору. Туда ты зашел вначале. Затем потопал в спальню родителей, перевернул все вверх дном и порулил в гостиную. Когда ты шуровал там, появился хозяин. И ты стукнул его стулом на котором тоже остались твои отпечатки. Послушай, Алексей. Можешь врать сколько угодно, но с этими доказательствами не поспоришь. Уйдешь в глухую несознанку, настроишь против себя всех, и нас, и судью. В результате получишь по полной программе. А будешь сотрудничать со следствием, отделаешься не самым большим сроком. Я же понимаю, ты розово убивать не хотел, ты вор, а не киллер. Случайно все вышло так, «Расскажи правду, я попробую тебе помочь». «Кого убивать?» — оторопел Алексей. «Неправильную ты позицию занял», — поморщился Артём. «Отрицал его тебе только во вред. Забыл, как пришел у владельца квартиры?» «Не было такого», — закричал парень. «А как было?» — тут же спросил Тамилин. Задержанный изложил новую охотничью историю. Да, он залез в квартиру, желая поживиться, порылся в комнатах, добрался до гостиной, распахнул дверь и увидел лежащего на полу мужчину. Мещеряков решил, что тот пьян. Но кто еще станет дрыхнуть на паласе около удобного мягкого дивана? Ид собрался смыться по-быстрому. Но тут вдруг алкоголик очнулся, встал и бросился на домушника, неся какую-то несуразицу. Алексей рос в неблагополучной семье. Насмотрелся в детстве, как выступал вечно нетрезвый отец, и ему не понадобилось много времени, чтобы сообразить, у мужика белая горячка. Пьянчуга тем временем вцепился в рукав его сорочки. Мещеряков схватил стул, треснул им буяна и унесся прочь в разорванной рубашке. «Он был живым, когда я ушел», — твердил воришка. «Если потом помер, это не моя вина». «Ну да, Розов сам себя заколол», — хмыкнул Томилин. «Не усугубляй свою вину, заканчивай глупости плести». Все соседи в один голос твердят. Николай никогда не прикасался к алкоголю, был идеальным семьянином, обожал жену и дочь. Коллеги по работе плачут и повторяют. Прекрасный человек, замечательный товарищ. К алкоголю и курению равнодушен. На чужих баб не смотрел, любил супругу, Анфису Альбертовну. Начальство Розова горюет об исполнительном, аккуратном сотруднике имевшим незапятнанную репутацию. Но Алексей тупо твердил одно и то же и, в конце концов, получив большой срок, отбыл на зону. Дальнейшая судьба Мещерякова Артема не интересовала. А вот с Анфисой он впоследствии подружился, считает ее уникальной женщиной. «Никогда не встречал людей с такой силой и волей, говорил он сейчас с восхищением. «Жила женой при муже, работала исключительно ради того, чтобы не скучать дома». Николай прекрасно обеспечивал семью. Вот его супруга и сидела в клинике на ресепшен, где одна смена сменялась двумя выходными днями. Но после похорон старшая Розова резко переменилась и стала тем, кем является сейчас. Правда, сначала вместе с дочерью загремела в больницу. Она и Ира тяжело переживали свалившееся на них горе. Но потом встали на ноги. Многие женщины, потеряв горячо любимого мужа, ломаются, а вот с Анфисой вышла наоборот. Ее горе закалило. Но мне думается, что ей не нужен стресс, связанный с обвинением Ирины в воровстве. Работа у Фисы напряженная, нервы всегда на пределе. Если она ошибется во время переговоров, это может стоить людям жизни. Давай ей ничего пока не скажем. Пойми, в жизни Розовой была большая трагедия. После смерти мужа она никаких романов не заводила. Из близких у нее только дочь. Ирина — главный человек для нее. И повторяю, служба Фисы чрезвычайно важна. Ей нужно находиться в состоянии душевного равновесия. Любой ее неверный шаг может привести к большой трагедии. Не так давно она вела переговоры с парнем, который собрался покончить с собой, открыв краны плиты в типовой пятиэтажке. Идиот хотел наполнить квартиру газом, а потом черкнуть спичкой. Представь, что могло случиться, осуществи он свой план. Фиса блестяще справилась с задачей, спасла жизнь Кретину и его соседям. А если у переговорщицы в голове будут вертеться мысли о том, что Иру обвинили в преступлении, выгнали вон, Анфиса может не найти нужных слов и... Бумс! Нет целого здания, одни развалины и трупы. Ты случайно не в курсе, как собирается себя вести хозяин фирмы БАК? Вроде пока он не гонит волну. Небось не хочет, чтобы на фирму упала тень. Обычно владельцы по-тихому решают такие проблемы. Роман Глебович не собирается обращаться в полицию, — заверила я Томилина. Ему не нужна негативная информация, связанная с предстоящей церемонией, и шум в прессе. А я намерена сказать Иринке, что непременно узнаю, кто подсунул ей кубок. Артём вынул кошелек. И в мои планы не входит сидеть сложа руки, но поскольку никаких заявлений о краже к нам не поступит, придется действовать неофициально. Твоя задача — наблюдать за Екатериной. Мне противно находиться с ней в одном офисе, — разозлилась я. Придется общаться с мерзавкой, обучать ее. Откуда она только взялась? На общее несчастье. К нам так просто не попасть. Непременно нужны рекомендации, хорошая анкета, безупречный послужной список. Томелин положил на блюдечко деньги, протянул его подошедшей официантке и сказал «Сдачи не надо». Но девушка почему-то не ушла, задержалась около нашего столика. «Что-то не так?» Раздраженно осведомился Артём. «Если хотите принести сдачу, то я уже сказал «Не надо». Вы заказывали два кофе по 200 рублей, кусок тирамису за 150 и корзиночку из заварного теста с фруктами. Ее цена...» «Триста из-за того, что внутри личи, маракуя и другая экзотика, плюс минералка», — звонко перечислила официантка. «Всего получается 890 рублей». «Я не имел намерения проверять вас», — фыркнул Томилин. «Да, верно. Перед вами тысячная купюра. Сдачу оставьте себе. Что еще?» «Расплатитесь, пожалуйста», — жалобно попросила девушка. «Деньги на блюдечке», — вмешалась я. Работница кафе взяла купюру двумя пальчиками за уголок и помахала ею в воздухе. «Вы об этой бумажке говорите?» «Другой там нет», — сказала я. «Что вас не устраивает? Купюра новая, не рваная, не старая. Оставьте нас в покое». «Это тысяча?» — не успокаивалась официантка. «Ну не миллион же!» — разозлился Артём. «Бывают купюры такого достоинства?» — удивилась я. «Интересно бы на них поглядеть миллион одной бумажкой с такой прикольно в маршрутке проехаться вы мне дали полтинник а теперь издеваетесь протянула девица посмотрите внимательно на цифру пятерка и один ноль и цвет совсем другой ну может слегка похоже мы с артемом уставились на ассигнацию вот чёрт», — смутился томелин простите пожалуйста сам не пойму как перепутал я тоже была уверена что вижу тысячу удивилась я А у вас в руках всего 50 целковых. Неудобно получилось. Продолжая извиняться, Артем снова достал кошелек, а я услышала мелодию мобильника. На дисплее высветилась Антон. Я хотела сбросить звонок, но потом подумала, что паса на кармана Глебовича не отстанет, будет бесконечно трезвонить и, пересилив себя, сухо сказала в трубку: Алло! Степа, ты? обрадовался Тоша. «А кого ты хотел услышать, набрав мой номер? Царицу Савскую?» Не сдержалась я. «Нам надо поговорить, срочно, прямо сейчас». «Приду в любое место», — затараторил приятель. «Нужен твой совет. Я попал в неприятное положение». Моя обида на Тошу улетучилась без следа. «Что случилось?» «Личное дело, подробности с глазу на глаз». Степа, мне страшно», — упавшим голосом заявил Антон. «Конечно, я сам виноват, совершил глупость, но от этого мне не легче». «Приходи в кафе «Башмачок», — сказала я. «Сижу здесь, заведение недалеко от работы». «Туда не хочу», — воскликнул Тоша. И уже более спокойно добавил. «Мне «Башмачок» не нравится. Встретимся в креветке. В отвратительной пивнушке, где нет сидячих мест?» — возмутилась я. «Предлагаешь мне прийти в бар, где роятся пьянчуги? Топай сюда». «В башмачке наверняка толкутся люди из бутика», — заныл Антон. «А я хочу побеседовать спокойно, не оглядываясь по сторонам. Кафе всегда пустое», — возразила я. «Наши в него не заглядывают. Здесь очень дорого». «А что самое важное, не пафосно. Место не модное, не гламурное. Если не хочешь наткнуться на коллег, лучшего варианта не найти. Жду тебя в башмачке». «Нет, иди в креветку», — настаивал Антон. Я столик занял и уже заказал раковые шейки под майонезом на двоих. Даже не знаю, что меня больше рассердило. Наглый приказ приятеля или сообщение о блюде, которым он собирался меня угостить. Миллион раз говорила ему, что не употребляю майонез и терпеть не могу раков. И давайте разберемся, кто кому нужен, я Антону или он мне. «Желаешь побеседовать? У тебя есть шанс застать меня в башмачке». Холодно произнесла я. Правда, тут нет блюд из речных обитателей, утопленных в жирном соусе. Но ты можешь попросить в креветке выдать тебе харч с собой. Буду в кафе еще минут десять, потом уйду. Привет. Я нажала на отбой и положила трубку на стол. Артем встал и задумчиво произнес. Дурацкая история с полтинником, который и ты, и я посчитали тысячи, навела меня на мысль. А что, если мы ошибаемся? Может, Екатерина не виновата? «Ага», — скривилась я. «Катенька, аленький цветочек, вот только она постоянно крутится под ногами и оказывается участницей всех неприятных происшествий. Кража колье и кольца, мое падение с кубком...» «И кто донес роману Наиру?» «Кого неожиданно перевели из продавцов в ассистенты Арни?» «Вдруг мы ошибаемся», — повторил Тамилин. «Звягин ведь не назвал тебе имени звонившего, не сказал Екатерина Фурсина, доложила про кубок в пакете». «Нет, такого он не говорил», — согласилась я, но Катюша совершила невиданный карьерный взлет сразу после того, как некто подсказал, где искать приз. «Плохо, когда упираешься в единственную версию», — возразил Артём. Еще хуже, если все слишком упорно указывает на одного человека. Ладно, побегу». Времени в обрез. «Попроси Иру непременно мне позвонить», — воскликнула я. «Или пусть возьмет трубку, когда определится мой номер». «Хорошо», — кивнул Артём. «Передам ей твою просьбу, а дальше уж как она захочет».